Глава 18. Я всхлипывая сидела на диване, а Гардон, возвышаясь надо мной, как-то совсем по-человечески причитал: "Да что же ты, как дитя неразумное? Это надо же так самой себя довести. А я уже и подзабыл, какими эмоциональными бывают самочки с земли. Да разве это дело? Вот скажи, что это за истерику на пустом месте ты устроила?" Я думала, договорить да мне Гардон не позволил, махнув рукой и передразнив. Думала она: да если бы ты думала, подобного не произошло. Вот где, господин Арлен, на чужой планете, а где был я, в горном городке, да если бы что-то случилось, тебе и без меня плохие новости сообщили. Уж поверь, я меньше всего подхожу на роль утешителя. Тогда зачем вы здесь? я опять всхлипнула. Гарден прищурился, посмотрел на меня, потом вздохнул и приказал служанке. «Ну, что ты застыла? Видишь, госпоже, плохо. Быстро завари чаю на основе трав, обладающих успокоительным эффектом. Да поживее!» Девушка моментально поспешила выполнить указания. Нак же присел рядом со мной и вздохнул. «Я тебе уже пояснил причину моего приезда. Видимо, ты меня плохо слушала». Совсем не слушала. Призналась в ответ. Ваше появление так напугало меня, что свет померк перед глазами. Из чего бы это? Усмехнулся мужчина, пристально рассматривая меня. На хитрость пошла. Из городка сбежала. Все нервы господину Арлену измотала. А теперь слезы льешь. Никогда, наверное, не пойму, что у женщин в голове. А у землянок так особенно. Вы удивительная раса, Имеете способность приспосабливаться к нашему ДНК. Можете подарить любому нагу ребенка, но ваша эмоциональность просто приводит меня в замешательство. Вот скажи, зачем ты, обманув всех, сбежала? Хотела обрести свободу. Свободу? Но ведь тебя и так никто не пленил. Ты жила как госпожа, а не как рабыня. А если бы за пределами планеты на твоем пути встретился кто-то по-настоящему опасный? Хотя что там, если нак качнул головой. Вся эта ситуация создалась исключительно по твоей глупости. Сидела бы под надёжной защитой и бед не знала, но нет же. А теперь вот слёзы льёшь. Интересно, почему? Мне страшно, призналась я. Боишься оказаться в гареме? цокнул нак. Правильно боишься. Я боюсь за Арлина. Гардон бросил удивлённый взгляд и выдохнул. Так если он смог завоевать твоё сердце, зачем бежала? Я уже отвечала на этот вопрос. По ошарашенному лицу Нага и его изумлённым глазам стало понятно, что наш разговор явно зашёл в тупик. Гардон не понимал меня, да и вряд ли когда-нибудь сможет понять. И поэтому я решила вернуться к прежней теме нашего разговора. Так зачем вы прилетели? Нашу беседу прервала служанка, которая принесла чай. Наполнив чашку ароматным настоем, мужчина дал мне кружку. "Пей". Я сделала маленький глоток. Чай был сладким и отдавал приятным мятно-цветочным послевкусием. А Гардон тем временем продолжил. Со мной связался господин Арлен и сказал о том, что возможно, в срочном порядке придётся начать процедуру изменения ДНК. А для этого нужно подготовить твой организм, чтобы он справился с этой непростой задачей. Ближе к вечеру, возможно, прилетит врач господина Майсара. Он участвовал в изменении еще одной девушки, и его опыт для меня будет неоценим. «Прилетит доктор. Так значит...» «Рада», — Гарден повысил голос, — «это еще ничего не значит, и я сказал «возможно». Пока новостей никаких нет, ни плохих, ни хороших. Поэтому прекращай зря лить слёзы. Поняла? Хорошо, кивнула в ответ, а потом поинтересовалась. У вас же есть Алекс. Давайте попробуем связаться с Александритой или Алевтиной? Нет, твёрдо сказал Нак. Мы этого делать не будем. У меня есть строгие инструкции. Никто не должен догадаться, где ты. Стало понятно, Что с мужчиной спорить бесполезно, как его уговаривать его. Чай, к сожалению, мне почти не помог. Слёз не было, но и спокойствия я не обрела. Я то ходила туда-сюда по комнате под пристальным взглядом Гардона, то тяжело вздыхала, то высказывала свои страхи. В конце концов доктор встал и достал свой чемодан. Что вы делаете? поинтересовалась я, увидев в его руках иголку. Хочу сделать тебе витаминный коктейль. Это первая стадия подготовки к изменению. Садись. Я почувствовала лёгкий укол, а вскоре меня охватила непонятная слабость, и я с трудом проговорила: "Это не витамины". Поспи, девочка, поспи и успокойся. Сейчас тебе это просто необходимо. "Вы настоящий гад", пробормотала я прежде чем уснуть. Мой сон был наполнен абсолютным спокойствием и безмятежностью. И казалось мне, ничего не снилось. Я даже не поняла, как проснулась, просто вдруг осознала, что слышу тихий женский разговор. Голоса показались мне знакомыми. Гардон в своём репертуаре. Вот зачем к бедняжке нужно было применять снотворное? Может, он и хороший врач? Но всё равно учёный весьма фанатичный, и это меня в нём пугает. Прошло столько лет, а он так и не изменился. В женском голосе отчётливо звучали возмущённые нотки. Ну ты же слышала, что рассказали служанки? ответила ей вторая. Рада очень нервничала, толком не ела, да и не спала. Может, он прав и ей действительно надо было отдохнуть, а то так и до нервного срыва недалеко. Интересно, когда она проснётся. Доктор сказал, что скоро. В любом случае нам ничего не остаётся, как ждать. Затем женщины замолчали, и я услышала тихий писк младенца. Приоткрыв глаза, помурчила и села. Я находилась на диване в гостиной, а затем мой взгляд остановился на Саше и Алевтине, расположившихся на небольшой софе у окна. Автоматически вскочив на ноги, прижала руки к груди и испуганно замерла, глядя на подруг. Сердце тревожно бахнуло, а перед глазами всё стало расплываться. В голове билась только одна мысль: если девочки здесь, значит уже известен результат поединка. Невольно пошатнулась, чувствуя сильнейшее головокружение. "Рада, что с тобой!" Аля быстро подошла ко мне и приобняла за талию, не позволив упасть. "Гарлен, Прошептала я: "Где он? Да всё нормально с ним", улыбнулась Аля. "Не переживай, глупышка. Теперь можно выдохнуть, самое страшное уже позади". "Правда?" "Ещё какая правда?" Саша похлопал ладонью по дивану рядом с собой. "Присаживайся, сейчас мы тебе всё расскажем". Я опустилась на софу и спросила о самом главном. "С Арлином всё в порядке?" Да, улыбнулся Александрит. Уже вполне здоров и полон сил. В смысле здоров. Алиса села в кресло, взяла на руки попискивающего Кирюшку и чуть покачивая его, ответила: "Знаешь, этот талчный змеюка меня удивил. Во время поединка он превратился в грозного льва и так за тебя дрался. Поразил, что тут сказать? Поразил до глубины души. Арлин выиграл. уточнила я, чувствуя, как когтистая лапа страха постепенно отпускает моё сердце. Неужели ты думала, что могло быть по-другому? Саша удивлённо приподняла брови. Я просто очень боялась за него, призналась я. Так где он сейчас? Прилетел с вами? Нет, Александрит качнула головой. Почему? Рада Аля пристально посмотрела на меня. Поединок был довольно жёстким. Арлину нужно время прийти в себя. Он сильно пострадал, выдохнула я. Дорогая, всё, что тебе нужно знать, твой змей выиграл поединок, и это самое главное. Саша коснулась моей руки. Теперь ты в безопасности. И что будет дальше? Меня охватила растерянность. Я так ждала хороших новостей, а теперь, когда их получила, Поняла, что опять не знаю, что делать. Не знаю, улыбнулась Саша. Ну ты сама строишь свою жизнь, и только тебе решать, какой она будет. Но скажу честно, в момент поединка я видела глаза Арлина и могу с уверенностью утверждать, что он сможет сделать тебя счастливой, если ты, конечно, ему это позволишь. Я молча смотрела на Александрит, понимая, что она права. Знаешь, Рада, моё внимание привлёкла Аля. Арлин, конечно, та ещё алчная змеюка, но он оказался неплохим мужиком. И тебя любит, действительно любит. Поэтому мой тебе совет: присмотрись к этому Нагу. Он станет тебе достойным супругом, другом, защитником. Да, в нём полно недостатков, но идеальных мужей никто сразу не получает. Правда, Саша? Она посмотрела на подругу. Над «Да, кивнула она. Мы столько лет живём с Сандаром и до сих пор каждый день строим отношения по кирпичику. И я с Майсаром так. Аля пристально посмотрела на меня. Слишком разные наши миры. Но когда любишь, преодолевать трудности намного легче. Так что ты рада подумай. Но скажу честно, хороший мужик надо брать. Вон какой дом тебе построил. Что? Нахмурилась в ответ. «Это дом Арлина? А ты не знала?» – поинтересовалась Саша. «Нет», – качнула головой, – «я считала, что особняк принадлежит Майсару». «Нет», – Али улыбнулась, – «это дом построили специально для тебя. Арлин понимала, что тебе, как и любой женщине, захочется иметь свой семейный уголок, а и горный городок вряд ли для этого подходит». Поэтому он всё подготовил для вашего будущего. Свое мнение я сказала. Ну а у тебя собственная голова есть на плечах, так что думай. В это время Кирюша решил, что ему очень не хватает внимания, и подал голос. Гостиная наполнилась громким детским плачем. Аля скептически посмотрела на орущего сыночка и прокомментировала: "Вылетай, майсар". И тут мы все вместе засмеялись, потому что мальчик действительно был очень похож на своего отца. Некоторое время назад. Александрит. Я не понимаю, зачем тебе идти на этот поединок, поинтересовался у меня Андер. В его голосе отчётливо слышались нотки раздражения, и было понятно, что он недоволен моим решением. Потому что я хочу видеть, кто выйдет победителем. Это зрелище не для женских глаз, послышала с в ответ. Серьёзно? приподняв брови, удивлённо посмотрела на мужа. Если ты забыл, то много лет назад я уже присутствовал на подобном поединке, и тогда ты был совершенно не против. Тогда было другое дело, буркнул Нак. Да что ты? Александрит. Я не хочу, чтобы ты на это смотрела. Бой будет невероятно жестоким, потому что Эрмин поставил себе цель заполучить Раду в свой гарем. А обойдётся, усмехнулась я. Не видать ему нашей красавицы как своих ушей. Александрит Андер шагнул ко мне и крепко обняв шепнул на ухо: "Надеюсь, ты понимаешь, какую глупость совершила, вмешавшись в эту историю". Отодвинувшись, заглянула ему в лицо и призналась: Я совершила ошибку, но твоя вина не меньше, чем моя. Ты промолчал, а должен был сказать правду. Неужели моего слова недостаточно? Андер нахмурился. Я же сказал тебе, не вмешивайся. Ты забыл, что мы договаривались всё решать вместе. Мне показалось, Андер, мы оба виноваты в создавшейся ситуации. Поставила точку я. И что теперь будет? Просто не представляю. Арлин выиграет, услышала я в ответ уверенное утверждение. Не знаю, качнула головой. Тебе же он проиграл? Не потому, что слабее, муж обнял меня. Просто я боролся за свою эру, и меня бы никто тогда не смог остановить. Поверь, Арлин обязательно справится, по-другому и быть не может. И я поверила Андру. И шла на поединок, будучи уверенной в победе владельцы горного городка. Бой на самом деле был весьма жестоким. Два здоровущих самца сплелись хвостами за самку, которую каждый считал своей. Две громадины боролись, не щадя себя. По залу летели алые капли на мужских торсах, появлялось всё больше ужасных царапин от, от острых когтей. В какой-то момент мне даже показалось, что я слышу хруст костей. Невольно схватившись за ладони Алифтины, пришедшей со мной, зажмурилась и прошептала. «Это ужасно!» «И не говори!» – поддержала меня подруга. «Хорошо, что Рады тут нет, она бы с ума сошла!» Тем временем наги, дерущиеся в центре зала, совершенно озверели. Они наносили друг другу жуткие ранения, но каждый отстаивал свою позицию. И сейчас, наблюдая за происходящим, я как никогда сожалела о том, что прошлое нельзя изменить. Прижав руки к груди, я всей душой болела за Арлина, прекрасно осознавая, что Рада его любит, и если с этим нагом что-то случится, она будет тяжело переживать утрату. И именно сейчас я пообещала сама себе, что сделаю все возможное, чтобы эта пара была вместе. Не знаю, может, высшие силы услышали меня, или просто Арлин был более ловким и сильным, Но ему удалось завалить термина, который оказался полностью обездвиженным. Нак некоторое время ещё пытался подняться, но вскоре осознал бесполезность своих попыток и признал поражение. Владелец горного городка был в жутком состоянии. Многочисленные раны на лице и груди заставляли невольно внутренне содрогаться от ужаса. Нак был ослаблен, обессилен. Охрана буквально унесла его в медицинский корпус. Майсар тогда подошел к нам и как-то горько спросил, «Довольны?» «Ты о чем?» – поинтересовалась Алевтина, хотя я уже догадалась, о чем сейчас пойдет речь. О том, что ты и Александрит влезли в чужую жизнь и фактически разделили Нага и его Эйру. Именно из-за вашего вмешательства произошло все это». Майсар махнул рукой в сторону. Вы понимаете, что чуть не сделали обоих несчастными и заставили пережить весь этот ужас. На удивление, моя обычно бойкая подруга не стала спорить, и лишь молча смотрела на мужа. "Алевтина", майсар нахмурился. "Я не знаю как, но вы должны сделать так, чтобы у Арлины и Рады всё сложилось хорошо". "Но как?" вздохнула я. Точно так же, как вы подвели девочку к мысли о бегстве, припечатал меня Андер. Никого, договорить супруг мне не позволил, окончательно разозлившись, рявкнул. Александрит, я слишком хорошо тебя знаю. Ты точно приложила руку к бегству Рады. Вот тебе всё и исправлять. Арлину надо время, чтобы восстановиться, сообщил Майсар. Так что, девочки, действуйте. А когда наши мужья удалились, я посмотрела на Алю и спросила: "Что думаешь? Они правы, Саш? Тогда вылетаем прямо сейчас". Решила я, и подруга была со мной полностью согласна. Разговор с Сашей и Алей невольно подтолкнул меня к размышлениям. Мне нужно было всё тщательно обдумать, потому что события последних нескольких недель в моей жизни напоминали бессмысленную чехарду, которая перевернула всё с ног на голову, и я сама стала инициатором произошедшего. Я бежала от Арлина, надеясь обрести свободу, но уже давно было пора признаться самой себе, что этот мужчина стал мне дорог. Ему как-то незаметно удалось пробраться в моё сердце и плотно поселиться там. Раньше мне казалось, Что я уж точно никогда не влюблюсь, потому что все эти глупости мне совершенно не нужны. А теперь, удивительно, но мне необходимо было избежать, чтобы понять саму себя. Арлин стал мне безумно дорог, и уже пришла пора признать очевидное. Самое страшное в моей жизни это потерять его. Дам ли я ему шанс? Ответ, мне кажется, был очевиден. Но вот получится ли что-то у нас? По этому поводу меня продолжали терзать большие сомнения, потому что, как правильно заметили девочки, отношения это обоюдная работа над ошибками. А готов ли к этому Арлин, я с точностью сказать не могла. Мне было необходимо с ним поговорить, и на данный момент не оставалось ничего другого, как просто ждать. Али и Саша пытались меня развлекать беседами, но все мои мысли сейчас были только об одном. И когда послышался шум мотора шаттла, я просто бросилась к стоянке, наблюдая, как треугольный летательный аппарат плавно опускается на взлётную площадку, прижала руки к груди, пытаясь хоть немного успокоиться. И вот, двери медленно открылись, и я увидела того кого по-настоящему любила. Забыв обо всём, я просто бросилась вперёд и сама не поняла, как оказалась прижата к крепкому мужскому телу, и над головой раздался до боли знакомый шёпот: "Цветочек, ты как?" В ответ я подняла на мужчину глаза, наполненные слезами, и пробормотала: "Наконец-то. Где же ты так долго был?" Арлен иронично улыбнулся и ответил. «У мужчин бывают иногда неотложные дела». «Еще хоть раз! Хоть разочек! Попробуешь! Да я тебя убью! Ты понимаешь!» Мне не хватало слов, чтобы донести все то, что сейчас было на сердце. «Ш-ш-ш!» Арлен крепче прижал меня к себе. «Теперь все будет хорошо!» Ты самоувлюблённый коварный наг, прошептала я. И нам предстоит серьёзный разговор. Конечно, любимая, как скажешь. Со стороны послышался смешок. Выглянув из-за спины Арлина, увидела Майсара и Андра, которые откровенно смеялись. Я нахмурилась, а потом, уткнувшись лицом в мужскую грудь, сама не поняла, как расплакалась. Цветочек Виновато просто на Ларлен и подхватив меня на руки, понёс к дому. Он быстро поднялся в одну из спален на втором этаже и усадил меня на кровать, обхватив моё лицо ладонями, наклок прошептал: "Моя родная, дорогая, любимая, не плачь". А потом стал собирать губами слезинки с моих щёк. "Теперь всё самое страшное позади". Я посмотрела на мужчину и сама прильнула к его губам. Наш поцелуй был наполнен страстью, яркими эмоциями, обоюдными чувствами и напоминал взрыв, но именно это и нужно было нам обоим. Арлин целовал меня так, словно ставил клеймо, будто что-то доказывая всем и прежде всего самому себе и мне. В какой-то момент он отстранился и, взглянув мне в глаза, прошептал: "Ты самая сумасшедшая женщина во всей галактике". Непредсказуемая, взрывоопасная, невероятно нежная и моя. Рада, ты моя, только моя, и я прошу тебя об одном: позволь мне всегда быть рядом с тобой. Думаешь, у нас что-то получится? Чувствуя безумное душевное опустошение, спросил я. По-другому и быть не может. А потом мы снова целовались. А после много разговаривали, обо всём на свете, заполняя те пробелы в наших отношениях, что были. И в какой-то момент я поняла: Арлен готов идти на уступки ради нашего будущего, и в моей душе появилась надежда, что у нас всё сложится. Когда мы спустились вниз, наши гости встретили нас улыбками. Помирились? поинтересовалась Алевтина. Всё хорошо? уточнила Саша, не сводя с нас пристального взгляда. Я просто кивнула, потому что слова сейчас были неуместны. Майсар подошёл к Карлину и похлопал его по плечу. Добро пожаловать в наш клуб. В какой клуб? уточнил он. В клуб подкоблучников, прошептал Андер и засмеялся. Но его услышали, и вскоре вся комната наполнилась общим громким смехом. И в этот момент я осознала, что будущее меня больше не страшит. потому что я прекрасно знаю каким оно должно быть